Должно же быть хоть какое-нибудь преимущество быть невидимым, сказала я, оставив без внимания тот факт, что к семейюс вообще не мог ничего переворашить, потому что своими лапами привидения он не мог открыть ни один ящик комода. Ни одно из привидений, с которыми я до сих пор была знакома, не было в состоянии пошевелить хоть какой-нибудь предмет. Большинство из них не могли произвести даже холодного дуновения воздуха. Но ведь ты же знаешь, что мы ищем не клад, а только подсказку дедушки, которая могла бы нам в дальнейшем помочь. Дом действительно полон всякой подходящей подклад всячиной, не говоря уже о всевозможных тайниках, как будто его не прерывали, продолжал Ксемериус. Стены на втором этаже частично двойные, а между ними ходы, которые были задуманы определённо не для людей с толстой нижней половиной, такие они узкие. Действительно? Я ещё не обнаружила ни одного хода. А как в них попасть? В большинстве комнат двери просто-напросто заклеены обоями. Но один вход находится во встроенном шкафу твоеи бабушки, а другой позади пузатого буфета в столовой. А ещё один в библиотеке, классически спрятан позади крутящегося книжного шкафа. И из библиотеки, между прочим, можно попасть на лестничную площадку перед квартирой бисера Бергернта, а ещё один ход ведёт вверх, на третий этаж. Так, вот как объясняется, почему мистер Бергард иногда просто появляется, как будто из ничего, пробормотала я. Но это еще не все. В большой каминной трубе в стене к дому номер 83 есть лестница, по которой можно добраться до самой крыши. Из кухни к трубе не пробраться, там камин заложен. А в стенном шкафу в конце второго этажа есть заслонка, в которую пролезет и Дед Мороз, или ваш зловещий дворецкий, или трубочист. А вот подвал к себелю сделал вид, что не заметил моего замечания. А знают ли ваши соседи, что к их дому есть потайная дверь и что под вашим подвалом существует ещё один подвал? И если кто-то хочет там что-нибудь искать, он не должен бояться пауков. Тогда мы лучше поищем геймы в другом месте, быстро сказала я, забыв при этом шептать. Если бы мы знали, что мы ищем, то было бы, конечно, намного проще.